глава 11 доставив оглоблю в губро пошли докладываться гиберу тот сидел не один рядом за моим столом пристроился с мужко который уже был в курсе наших планов перед нами лежала знакомая карта города с моими пометками оба моих начальника тщательно ее изучали словно надеялись как минимум найти клад старого пирата увидев нас мужко обрадовался как все прошло нетерпеливо заговорил он Оглобль раскололся и вывел на командира одной из рот учебного батальона Раздобреева. Раздобреев — главарь банды. Его правой рукой является красноармеец Степаненко. Изложил я информацию, полученную от задержанного интенданта. «Молодцы!» — похвалил Смужко. «Хорошая работа! Говорите, сегодня ночью банда снова выйдет на дело?» «Да». «Они орудуют в районе, известном в народе как Жабки», — доложил я. «Тогда поступим так». «Если Раздобреев сегодня заступил на дежурство, нашими силами его не взять. Тут мы задействуем товарищей из ГПУ. А вот основной костяк банды будем брать своими силами с привлечением бойцов Чона», стал излагать складывающийся на ходу план Смушко. «Жабки большие. У каждого дома засаду не поставишь», — заметил Гибер. «И что тогда? Предлагаете и здесь положиться, на сотрудников ГПУ?» Недовольно прищурил левый глаз Смушко. «А сами мы с бандой не справимся. Так и доложим в губ исполкоме». «Нет, конечно. В нас верят, и мы должны оправдать это доверие», — смутился Гибер. Наступило тягостное молчание. «Тогда арестуем Раздобреева, расколем его. Он выдаст всех участников банды, и мы их арестуем», — предложил Миша. «Не пойдет». «Тот же Степаненко или другие бандиты могут случайно узнать об аресте. Вряд ли они явятся к нам с повинной», — не согласился Смужко. «Это да», — хмыкнул Гибер. «Скорее пятки салом смажут для скорости». «Тогда возвращаемся к главному вопросу. Как будем накрывать банду?» — произнес Смушко? «Надо сделать так, чтобы не мы искали банду, а она искала нас». — сказал я и осекся. Мне эта фраза показалась немного затертой, словно из старого детективного фильма. Но мужики из «Губ розыска» ещё не видели эти фильмы. Мои слова вызвали у них неподдельный интерес. «И ты, Быстров, знаешь как?» — с иронией спросил Гибер. «Есть кое-какие соображения», — улыбнулся я. «Кто-то из нас сыграет роль залётного Непмана» специально пошумит, покричит, привлекая к себе внимание. «Главное, чтобы все это произошло, скажем...» Я задумался, а потом указал пальцем место на карте. «Бывшая предельная фабрика Маничева?» Без особой уверенности произнес мужко. «Не вариант. Сейчас вместо фабрики несколько складов. Есть вооруженная охрана. Для наших грабителей лишний риск». Поскольку в городе я ориентировался слабо, а если быть точнее, не ориентировался от слова совсем, то спорить не стал. Смужко почесал нос. «Где бы им было сподручней раздеть тебя?» «Да вот тут!» — наконец обрадованно произнес он. «И им хорошо, и нам для засады удобно. Там разрушенная кирпичная стена стоит. За ней можно спокойно полроты спрятать, а напротив пустырь. Грабь, не хочу». Ни одна живая душа не услышит. Только надо будет такой за собой след оставить, чтобы бандиты без всяких задних мыслей туда за приманкой притопали. — Значит, нужен жирный карась, — хохотнул Гибер. — Ага, вот только кого бы выбрать? Его задумчивый взгляд перемещался то на Гибера, то на Мишу, то на меня. — Давайте я пойду, — предложил я. Инициатива, как известно, наказуема, Начальник губрозыска побарабанил пальцами по столешнице. «А дюжишь «Постараюсь». «Постараться мало. Нужно сделать». «Сделаю, товарищ Смушко. «Хорошо». Начальник губрозыска поднялся. «Я насчет чоновцев пойду вопрос решать. А вы займитесь реквизитом. И чтоб у меня...» Он с усмешкой погрозил пальцем в нашу сторону и вышел. «Реквизит», — хмыкнул я. «Легко сказать «реквизит». «И где мы его раздобудем? «Ну, ты же Непмана из себя лепить будешь», — подмигнул Миша. «У Непманов и возьмем». «Это как? Сами грабить будем». «Почти», — туманно сказал Гибер, который, похоже, был на одной волне с Михаилом. Мы подъехали на выделенной за входом пролетке к ресторану с броским названием «Сан-Франциско». Несмотря на постоянные перебои с электричеством, из окон веселительного заведения лился свет — У входа стоял швейцар в ливрее, который галантно открывал перед посетителями двери, а те, судя по довольной роже халдея, как выразился гибер, охотно давали тому на чай. Жирует публика, вздохнул Миша. Говорят, вечером по субботам там канкан -кан показывают. Почти голые девки по сцене скачут и задирают юбки. Что? Посмотреть хочешь? фыркнул я. Уж чего чего, а всякого канкана я за время службы насмотрелся. И с юбками, и без. «У меня невеста есть», — обиделся Миша. «И, между прочим, я комсомолец и комсорг нашей организации. Ты, кстати, тоже. И у тебя еще за прошлый месяц взнос не заплачен». От услышанного я невольно развеселился. Господи, как давно не слышал этих слов. Прямо бальзам на душу. Когда вступал в комсомол, то делал это не по шкурным или карьерным соображениям, а по совести. Тогда я искренне верил... И также искренне хочу поверить теперь. Пусть некоторые комсомольские вожаки в 90-е резко перекрасились в хозяев, а вернее в хозяйчиков жизни. Бог им судья. Я... Я просто не такой. Может, испорченный перестройкой и прочими прелестями мира, в котором от моей, некогда большой страны, осталась только лишь часть. Может, немного чужой там, где я прожил почти 50 лет. Но вдруг этот мир примет меня. «Не злись, дружище!» — попросил я. Миша улыбнулся. «Никто и не злится!» Вдруг он напрягся. «Погоди! Вон вроде подходящий тип, шкандыбайт!» Я проследил его взгляд и понял, что под типом понимался субъект примерно моего роста и телосложения. Одет он был в костюм в большую полоску, на голове была шляпа, а в руке трость. Он прошагал буквально в метре от нас и даже не обратил внимания. Непмана, как бабочку, привлекали яркие огни Сан-Франциско. «Что скажете, товарищ Гибер? Подойдет?» — спросил Михаил. «Подойдет», — оценил Гибер. «Иди к нему, но только поделикатней, а то мне здесь только скандала не хватает». Миша спрыгнул с пролетки и слегка развалистой походкой подошел к Непману. «Товарищ, подождите!» Непман обернулся. «Это вы мне?» «Да, давайте отойдем в сторонку!» Казалось, Миша излучает саму изысканность и безмятежность, и поэтому Непман без всякого сопротивления согласился отойти. «Я из уголовного розыска», — тихо сказал мой друг и осторожно показал удостоверение. «Нам понадобится ваша помощь». «Моя?» — удивился Непман. «Но право слово. Я даже не понимаю, какая от меня может быть польза органам». — Существенная, — заверил Миша, — однако вам понадобится ненадолго прокатиться с нами. — Я что, задержан? — испугался мужчина в костюме. Михаил улыбнулся. Будь у него другой цвет кожи, сейчас он был бы очень похож на молодого Эдди Мёрфи времен его первых лучших фильмов. — Ну что вы? Я же говорю, вы просто окажете помощь, а мы вам будем за это премного благодарны. Через несколько секунд Непман уже садился в нашу пролетку. Увидев Гибера и меня, он снова побледнел. «Товарищ, не надо бояться!» — попросил Гибер. «Я гарантирую, что с вами ничего страшного не случится!» Когда мы привели Непмана в наш кабинет, он долго не мог понять, чего от него нужно, и лишь после совместных уговоров в итоге сдался. «Так мне... что, совсем-совсем раздеться?» — жалобно проблеял он. «Исподнее можете оставить. Мой товарищ, — покосился я на Мишку, — что-нибудь найдет для вас на первое время». «Уже нашел!» — сказал тот и подал знакомую мне шинель. Она так и не вернулась к законному владельцу по лундре. Сам матрос вместе со своей бригадой тоже был откомандирован готовить с чоновцами засаду на банду грабителей. Сняв себя все, за исключением нательного белья, Непман беспомощно замер посреди кабинета. «Товарищ, у нас холодно, паровое отопление еще не работает», заботливо сказал Миша и накинул на Непмана шинель. «Мы оставим вас в другом кабинете, побудете там какое-то время. Дежурный о вас предупрежден, так что все будет хорошо. Чуть попозже принесут чаю, попьете и согреетесь». «А моя одежда?» «Вам ее обязательно вернут, причем уже очень скоро», пообещал Миша. Потом он посмотрел на меня и строго сказал... «А ты чего стоишь? Давай одевайся! Нам еще для тебя Ваньку искать!» Непмана вывели. Я стал переодеваться, натягивая на себя чужие вещи. Размер действительно оказался мой. Наметанный взгляд Михаила не подвел. Рубаха, манишка, брюки, пиджак, щегольская бабочка. А смазанный смазанные чем-то вроде сала, штиблеты. И тут повезло. Обувка пришлась в самый раз. Даже нога после сапог отдохнула. Снова вошел Миша. «Тросточку возьми!» «Зачем?» «Для полноты образа!» Я взял трость. «А ничего так. Если по башке заехать, так проломить можно ничуть не хуже, чем рукояткой револьвера». Сам револьвер я спрятал во внутренний карман пиджака. Теперь он немного оттопыривался, но Михаил счел, что ничего страшного. Особо в глаза не бросалось. Пришли гейбер и Смушко. Оба придирчиво оглядели меня с ног до головы. «Что скажете, товарищ Смушко? Пойдет?» Довольно прищурившись, спросил Миша. Пойдет! кивнул начальник губ розыска. Он подошел ближе, поправил мой галстук-бабочку и, сделав шаг назад, замер, подбоченившись. Вылитый Непман! Хоть сейчас, в Сан-Франциско! Гибер дал мне несколько банкнот. Держи, насилу выбил из-за вхоза. Твоя задача светить деньгами на каждом углу. Но учти! «Если хоть банкноту потеряешь, на службу лучше не приходи, тебя за завхоз живьем съест». «Он такой!» — кивком подтвердил Смужко. «Он может!» «Тогда сами езжайте!» — улыбнулся я. «Не могу!» — шутливо развел руками начальник губ розыска. «Где мы второго, подходящего Непмана, для меня найдем?»